Глава 32. Да, адмирал. Шумный вдох на той стороне. Как ты? Нормально, адмирал. Раны. Никаких, адмирал. Не считай Джид царапины и синяки. Вода. Закончилась, адмирал. Крис, ну что ты, всё адмирал да адмирал. Не выдержал Рашхан, который о своём состоянии всё это время на мои вопросы отзывался. В пределах нормы и никак иначе. Вздохнул. Крис. А ведь он тоже за меня переживает, хотя не может это выразить словами. Иначе все эти скупые вопросы в дороге. К чему они? Так не беспокоятся командиры за своих подчинённых, так беспокоятся за тебя близкие люди. Я уже знал эту разницу. Рашхан, не волнуйся, я справлюсь, немного осталось. Ответил, отключая защитные функции комбинезона, заряды для которых уже не стало. Пару минут брат молчал, а я переводил дух, набираясь сил перед решающим рывком. «Я хочу, чтобы ты выжил, Крис», внезапно сказал Рашхан, выбивая этими словами все остальные мысли из головы. «Я не хочу лишиться брата». «Кажется, я говорил тебе практически то же самое, когда после гибели родителей ты отправлялся в неизвестность, Рашхан». Устало заметил я. «Так что понимаю тебя здесь, как никто другой. Страх за близкого человека, как и страх потерять его. Знаком мне по самое не хочу». Сказал я, отбрасывая волосы с олба и прислоняясь спиной к камню. Просто я проживал это раз за разом, когда-то улетел разбираться с вражеской армией. Ну и тогда, и долгое время после, пока мне сегодня не пришлось оставить Рашхана одного, раненого и без оружия, подчиняясь не только его приказу, но и здравому смыслу. Отправляясь через аномальную зону полной опасности, чтобы вытащить нас обоих из смертельной западни, я не осознавал, как непросто им удалось решение покинуть меня. Я не смог бы тогда поступить иначе, Крис. Делая этот выбор, я не просто мстил за смерть отца и матери и стремился защитить мир, который мне дорог. Так я оставался собой. Я промолчал. Эти его слова никак не уничтожали мои страхи ни тогда, ни теперь. Издаётся «Скажи то же самое я». Не уберёт и переживаний Рашхана. «Крис, я сильнее, чем ты думаешь». Тихо и спокойно заметил он. «Сильных тоже убивают. Пример тому эти проклятые пули, которые попали в Рашхан и действуют на любых одарённых, блокируя мгновенную регенерацию. Тут не поспоришь», — неожиданно согласился он, немало этим удивляя. «Ты всё ещё злишься на меня?» — спросил, не давая прийти в себя. «Злюсь. Когда погибли родители, а после в тебе проснулся дар. Меня не было рядом». Не было рядом тогда, когда ты во мне нуждался. В моей поддержке и помощи я не смог. И был все эти годы не самым хорошим старшим братом. Признание, похоже, далось Рашхану непросто. И я, осознав, что он решил быть откровенным, на миг даже растерялся. «Ты был и остаёшься для меня лучшим старшим братом, которым я горжусь и восхищаюсь», — выдохнул, прикрывая глаза. Тишина в ответ. Будто он не знал, что на это моё заявление сказать. Не адмиралом и героем войны Рашхан, именно братом. И как бы то ни было, несмотря на наши ссоры и стычки, что во время твоих редких визитов на станцию для Одарёна, что в Риадскую военную академию, я благодарен тебе за заботу и поддержку, которую ты смог дать. Смог, Рашхан. Хочешь сказать, ты не был зол на меня после смерти родителей, Крис? Удивился он. Был и на тебя, и на обстоятельства, которые не мог изменить, и хоть как-то на них повлиять. А уж, когда проснувшийся дар надолго лишил меня даже относительной свободы, я вздохнул, вспоминайте непростые для меня времена на станции, где шло становление моей силы, а после — Ивариатской военной академии. «Наверное, до конца то, что ты тогда чувствовал, я и не пойму, Крис», — вздохнул Рашхан. Мое установление дара длилось два года, и меня тогда всячески поддерживали, и отец, и мама. Ты же вообще остался один. Я справился, — заметил спокойно. Да никто этого и не отрицает. Хотя твои бунты едва ли не вошли в легенду, — не удержался Рашхан. А уж про то, как ты все мои попытки наладить отношения сводил на нет, всячески сопротивляясь, вообще молчу. «Просто в тот момент мне нужен был не командир, которым ты стал, Рашхана, брат. Я всегда был им и остаюсь, Крис. Просто. Видимо, мне не хватило мудрости и опыта, чтобы дать тебе это понять». Вздохнул он. «Я порой казался совсем несносным, да?» Поинтересовался, откидывая лешую на лоб прядь. «Или несносным был и я», — заметил Рашхан и в его голосе послышались невероятно мягкие нотки, будто он сейчас улыбался. «Я рад, что мы всё это выяснили, Крис, хотя способ не сказать, что понравился». Я вспомнил, как перескакивал с одной льдины на другую, хмыкнул. «Я горжусь тобой не меньше, чем ты мной, Крис». Неожиданно тихо добавил Рашхан, не забывая об этом. «Договорились», — ответил я, бросая взгляд на Лиар. Ещё несколько минут, и мне предстоит продолжить путь. И почему мы раньше не нашли возможность поговорить? Наверное, это очень плохая идея — держать свои чувства и эмоции под контролем, когда они касаются близких. Мысли тут же, в который раз за эти сутки перетекли к Миранде. Ведь и с ней я чуть не совершил ошибку, оставаясь закрытым. Как она там? Увидеть её захотелось до такой степени, что стало трудно дышать. «О чём сейчас ты вздыхаешь, Крис?» поинтересовался Рашхан. Переживая за Миранду», — честно ответил я. «Если бы с ней что-то случилось, ты бы почувствовал. Поверю, у одарённых это не проходит мимо. А уж с нашей семейной особенностью... Утешил». Фыркнул я, больше не скрывая от него своих эмоций. «Она ведь там наверняка с ума сходит от беспокойства. И подобная ситуация может повториться у нас не раз. Может». Не стал отрицать Рашхан. И привыкнуть к этому невозможно. И как тогда быть? Проживать каждое мгновение, отведённое вам вместе. Наслаждаться этим и верить, что ради друг друга вы сможете. Даже невозможное. Закончил я, вспоминая, что пообещал Миранде. Да, Крис, только так. Какое-то время мы молчали. И я думал о своей кореглазой. Пожалуй, ради неё я действительно готов справиться с чем угодно. Мысли о ней придавали силы и гнали меня вперёд даже тогда, когда готов был остановиться. Я поднялся, размял уставшие мышцы и перешёл на бег по унылой пустоши, взяв курс к границе. Миранда Харт Я прислонилась спиной к стене, закрыла глаза, заставляя себя делать ровные вдохи и выдохи сосредотачиваясь только на них. Моя сила с того момента, как пропал Крис, то покалывала кончики пальцев, то прожигала позвоночник. Всё это время мне безумно хотелось её выпустить и что-нибудь спалить. Потому что с каждым часом поисков, которые ничего не давали, моё отчаяние росло и справлялась я с ним с трудом. «Где же ты, Крис, где?» Уже почти сутки поисковые отряды перерывают все места на Ариате, с которыми хоть как-то связан Кадур. А найти ни моего мужчину, ни его брата, да даже каких-то зацепок не могут. Да что уж там. Даже интуиция Александры Тарвал не срабатывает. Не позволяет получить хоть какую-то подсказку, будто что-то её блокирует. Он обещал мне вернуться. Мой драгоценный мужчина. Обещал. Я напомнила себе об этом в который раз. Старательно отсекая панику и мысли о плохом развитии событий. «Я не должна сдаваться». Подобная ситуация у нас в будущем может повториться не раз. Просто потому, что мы оба одарённые с активным третьим уровнем дара, да ещё и военно обязанные. Ни я, ни Крис не сможем остаться в стороне, если случится какая-то катастрофа. Так уж сложилось. Сходить с ума от отчаяния за дорогого тебе человека, когда он попал в беду, и быть бессильным что-то изменить. С этим мне придётся жить. Другого выбора просто нет. Отказаться от этого мужчины я не смогу никогда. Без Криса теряет смысл всё. Без него я, не я. Я глубоко вдохнула. И точно так же с тем же придётся смириться и Крису, когда дело коснётся меня. И всё же. Я не теряю надежды. Цепляюсь за неё изо всех сил и верю всем искренне любящим сердцем, что Крис вновь окажется рядом со мной. Живой и невредимый. Я открыла глаза, смотря в стену. Это резиденция Кадуров, которую я сопровождала поисковый отряд. Перед его работой проверяю дом на предмет скрытой взрывчатки и иных неприятных сюрпризов, уже шестая по счёту, и последняя. Должно же быть хоть что-то, что поможет найти Криса и его старшего брата. Должно, я уверена. Я медленно пошла по коридору, то и дело заглядывая в уже проверенные комнаты. В одной из гостиной случайно зацепилась взглядом за картину с изображением дома и озера. Хм. Она весьма сильно отличается от тех, что есть в резиденции и техникой исполнения и самим сюжетом. Осторожно сняла её со стены и перевернула. Зачем-то решив узнать, кто художник. Замерла. Рисунок сделал сын Кадора? И что нам это даёт? Какое-то время я размышляла, пытаясь поймать ускользающую мысль, и наконец это мне сделать удалось. Обычно так красочно и точно можешь прорисовать детали чего-то, если изучила это до последней черты. Я ведь сама так создавала портреты Криса на станции. Только вот загвоздка. Среди всех мест, к которым имел отношение Кадура этого дома не было. Я выдохнула и набрала полиар правителя Нарана. Он ответил тут же, пронзив взглядом серых глаз. «Слушаю вас, лейтенант Харт». Я показала ему картину. Коротко поделилась выводами и мыслями, на этот счёт и замерла. Даже если лидер Ариаты посчитает меня сумасшедшей, переживу. Гораздо хуже, если вдруг нашла зацепку и упущу её. Но Наран ничего не ответил, лишь немного сощурился, запуская какие-то программы и перекидывая туда изображение. Четыре минуты ничего не происходило. А после рисунок замелькал красным. Наложился на карту, и мужчина замер. Скулы заострились, глаза сверкнули будто увиденная картина ему совсем не нравилась. Ничего не поясняя, мне набрал кого-то через лиар, по закрытой линии коротко что-то спросил, выслушал и повернулся ко мне, скидывая вызов. Я почувствовала, как кончики пальцев обожгло силой. «У меня есть две новости, лейтенант Харт», не сводя с меня серьёзных глаз, сказал Наран. «Судя по всему, ни одна из них мне не понравится». Полагаю, вы действительно сделали то, что за почти сутки не удалось никому. Нашли место, куда Кадур мог перекинуть братья Фрейс. Сердце рухнуло куда-то вниз, забилось за птицей. Но я сдержала эмоции, явно же правитель и сказал не всё. Он щёлкнул Полиару, перекинул мне какой-то файл. «Подпишите документы о неразглашении, сведения закрыты». Велел Наран, и я послушалась едва скользнув глазами по файлу со стандартным текстом, который подписывала уже не раз. «На нашей планете есть аномальная зона, где лежащим на глубине метеоритом создаются весьма опасные излучения», — сказал правитель, не став медлить с пояснениями. «Энергия на этой определённой территории воздействует на всё живое, постоянно меняет климат, а также обновляет, хотя, проще сказать, уничтожает всё живое через сутки». Я ужаснулась тому, что услышала. Ощущая, как кожа на руках тут же обжигает огонь, не позволила эмоциям взять вверх и в этот раз. Мне нужен трезвый ум. Зато теперь понимаю, почему сведения закрыты. Узная о таком общественность, как минимум паника среди населения обеспечена. А ещё метеорит в вышеупомянутой зоне блокирует все способности одарённых. Эти слова выбили у меня остатки дыхания. И я сжала пальцы от страха за Криса. Наран явно заметил моё состояние, во взгляде мелькнуло сочувствие, но комментировать не стал, за что я была благодарна. Вблизи аномальной зоны когда-то располагался дом у Кадура, где он жил с женой, а после и с сыном. Дом сгорел несколько лет назад, но... Если мы сложим все имеющиеся данные, учтём и тот факт, что этот безумец вытягивал силу из-за метеорита, способную на блокировку генов одарённых. И тот факт с его домом, и даже то, что практически сутки поисков по всей Ариате ничего не дали. Место для решения своих проблем для нашего злодея практически идеальное. Если капитан Рейс с братом там, то почему до сих пор не вышли на связь? Поинтересовалась я, стараясь не паниковать. Связь с внешним миром там не действует. Защитный энергетический контур не допускает проникновения извне. «Другое поставить нельзя. Излучение метеорита его разрушает», — пояснил Наран, отвлекаясь на несколько звонков Полиару, которые у него произошли одновременно. «Мне снова пришлось ждать, борясь с хаосом плохих мыслей и предчувствий». «Лейтенант Харт», — позвал Нарана, и я чуть не вздрогнула, осознавая, что пропустила момент, когда правитель закончил разговор. «Скорее всего, зная братьев Рейс, с которым они уже разобрались» и направляются к ближайшей границе. Малейшее нарушение контура, и мы тут же получим сигнал, где они находятся. Это же хорошо. Нашлась я. Территория обширна. Времени до обновления метеоритного излучения — 2 часа 40 минут. И очередная волна ужаса накрыла меня с головой, впиваясь когтями в сердце. Если они не успеют, то погибнут. Шанс есть. Внезапно мягко заметил правитель Наран. Явно осознав моё состояние, скрыть его уже не удавалось. И снова прервался на один из звонков. В этот раз от Александры оторвал. О чём они разговаривали, я не слышала, но, судя по тревоге, в глазах жены Диара что-то опять случилось. Наран устало а потёр виски, кивнул и посмотрел на меня. Алекс почувствовал, что кто-то из братьев сильно ранен, не может передвигаться. Я нервно сглотнула, загасив в руке вспыхнувший огненный шар. «Простите, правитель Наран не сдержалась». Выдохнула, кусая губы. «Боль не чувствуете?» — спросил он, словно и не заметив ни моей попытки извиниться, ни секундной потери контроля над силой. «Нет, правитель Наран». «Значит, в беде Рашхан». А Крис идёт к границе. Невозмутимо сделал вывод Наран. Главная задача теперь — найти точку, где он окажется, чтобы успеть вытащить их обоих. Несколько одарённых, включая Александру Тарвал, которые попробуют почувствовать вблизи контура, где именно окажется капитан Рейс, уже вылетают. Лидер Ариаты поднялся сосредоточенный и серьёзный. «Собирайтесь, лейтенант Харт, координаты нужного места сейчас скину. Вам добираться до него пару часов». «Есть правитель Наран». Он отключился, не прощаясь. Я сделала глубокий вдох, через мгновение перемещаясь.